часть 2 Братья используют по-разному это во всех отношениях в благоприятное время. У Сеслав благодущ, что в Чернигове, кажется, о Владигливобережье Днепра, он достигает предела мечтаний. Ничего иного он не желает. Добыты брани и поединки, меч ржавеет, ненужные доспехи пылятся и ржавеют в чулане. Витязь превращается в захудалого прожигателя жизни, и растрачивает свои богатырские силы на схватке с медведями, волками и кабанами, да на пиры с любимой дружиной, которая жиреет, спивается и теряет свой боевой дух. В Ярослава обступают заботы. Чуду видит он неурядицы, но не ведает, с какой стороны на них наступить. Землепашцы, звероловы и рыбари, укрытые от княжеской олести болотами и лесами, так же и так и живут. То есть возделывают землю в поте лица, добывают зверь и мёд, повинуются власти отцов, поклоняются древним богам, широко празднуют рождение солнца, Масленицу, Купалу и прощание с летом, пируют с соседями, пьют брагу и мёд, дерутся на кулачки, иногда ссорятся в пьяном угаре до кровных обид, иногда убивают друг друга, но протрезвев примиряются, покорные древним обычаям. И не видит никакой надобности поклоняться Христу. Да и какой проповедник, какая церковь заберется в их непроходимой депри, чтобы разъяснить, чем Христос выше и лучше, чем понятный и привычный род, роженицы и велес? Да и где они, церковь и проповедники? Зато город нельзя не сравнить с осиным гнездом. В городе все друг другу враги, его населяют пришлые люди. Кто-то не поладил с отцом, кто-то с роднёй, кому-то от избытка энергии не сидится на месте город принимает их в свои стены. Все находят занятия, всем находится место. Одни нанимаются к князю в дружину, другие торгуют, третьи точают сапоги, щут кафтаны и полушубки, уделывают подковы и куют лошадей. Богатые ставят хоромы и обносят его высоким забором, кто победнее обзаводится домом, совсем бедные утятся в землянках между ними ни родственных, ни дружеских связей. Между всеми то замирает за высоким забором или хлипкой оградой, то выходит наружу в вражда. Больше всех не любят друг друга дружина и город. Вне мира воины князи набраны избору по Сосенке из разных племенных народов. Сходят с ума от безделья, писцинствуют, пьянствуют, роют по городу, задирают ремесленников и торговых людей пристают к мужским женам, как в Великом Новгороде приставали варяги, и как в Великом Новгороде горожане время от времени не выдерживают бесчестия. Тоже сходят с ума, бьют воинов князя, чем не попало, или устраивают резню, как устроили резню новгородцы во дворе Парамона. И ладно, если бы враждовали только дружины и город. В самом городе идет вечная свара, капитал приступен по своей природе. Немцы обманывают русских, подсовывая им гнилое сукно. Русские обманывают немцев, подбрасывая булыжники в бочки с солониной и мёдом. Одни дерут немыслимые проценты, другие не возвращают долгов. Одни составляют компании и разоряют несговорчивых или зазевавшихся одиночек. Другие тоже составляют компании и грабят торговых людей. Кузнец перебивает заказчика у кузнеца. Сосед живая соседа в торговом ряду. Владелец усадьбы бьётся с другим владельцем усадьбы за аршин земли на меже. Колоб точит нож на хозяина или спасается бегством. Бедняк нароит подсыпать соли под хвост богачу или спалить. Когда терпению приходит конец, они живут вместе, окружённые одним тыном и рвом, и им необходимо уладиться между собой. Они улаживаются. В городе царит кровная месть, как в дремучем лесу. Тут и зуб за зуб, и око за око, а поездка всё-таки нет. Собранные в одно место варяги и русичи, древляне и кривичи, радимичи, словени, вятичи, мери и чудь, они чаще всего не имеют родни. До них некому мстить, и дружинник обращается за правосудием к князю. А мастеровой и купец идёт к посаднику и старшине, которые правят город и улицу. Но в городе два суда и два правосудия. Князь правит суд в сенях терема, посадник и старшина правят суд в сенях больших или малых хором. Процедура суда везде одинакова. Перед князем, посадником и старшиной предстают истец и ответчик. У каждого рассказчик из соседей или родни. Истец излагает суть дела, ответчик как водится отпирается и клянется всеми богами, что брать не брал и видеть не видел и дома сидел. Роскащики, предки адвокатов нового времени, пытаются их обелить и примирить. Князь, посадник и старшина судят по совести, поскольку законов нет никаких, но у каждого совесть своя. И толку из такого суда выходит немного, к тому же совесть и князя, и посадника, и старшины, и роскащика можно купить, поскольку в городе царит капитал. И суд по невеле идёт в крив и в кось. Иногда примирение удаётся, но редко. Тогда дело решается полем. Полем минуется поединок. Выбирается подходящее место, и стец и ответчик облачаются в воинские доспехи. Лучи мелкого дела дерутся на палках, в делах покрупнее используются мечи. За ходом поединка следят рассказчики и представители власти. Для подтверждения своей правоты достаточно сбить противника с ног или пустить ему кровь. Убивать запрещается, но случается, что в жару страстей убивают. Тогда кто-нибудь из соседей или родни может начать новый суд. Ярослав воспитан на трудах Константина Багренородного и Льва Мудрого. Суд по совести он не может ни считать вернейшим признаком варварства. На его место он находит нужным поставить закон. Только вопрос, каким должен быть этот закон? Будь он глупцом, он перевел бы на русский язык греческие законы, собранные в трактатах Константина Багрянародного и Льва Мудрого. Или прямо обратился бы к законам Юстиниана. А там русская земля от чужих законов хоть с тоном стани, он свое дело сделал, он в стороне. Только Ярослав не глупец». He t referred on kët r Și rile, all Kellery, ho iči va apë boritëesse për ki, invers, on mund mjëa të vedihse një një, a현 një qat një dije eweaz sundhu stari, car një rajin njër,ортuk t' kidëm një jam yd' njëdi mënena, një kīve një gr'dë vit 그럼 Një Naturalë, një një tvetuk eitionsnë Chinese, një eime njëres seg nef sholta njëste, kap dipils, ensih par rukshok51 kri në relevant një krshok... Начинать надо с церкви, в расчёте на то, что церковь примером жизни и проповедю распространит новую веру по всей русской земле, а вместе с новой верой русская земля примет закон. А как начинать? Церкви нужен глава. Сам Ярослав не может поставить главу русской церкви. Главу русской церкви может поставить только глава существующей церкви. Лучше всего, разумеется, обратиться к патриарху в Царьград, и вера одна, и авторитет у патриарха велик не меньше, чем у римского папы. Но именно к патриарху в Царьград обращаться нельзя. Всем известно, что, прими он постановление из Царьграда, русская земля попадет в рабскую зависимость от Восточно-Римской империи, а ему, русскому великому князю, при Царьградском дворе отведут место стольника, то есть прислужника во время обеда царя. Ещё ми его желания на это даже не спросят. А как поступают с такого рода прислужниками в Царьграде, широко известны из походов Василия Болгару убийцы в Болгарию. Можно, конечно, в ожидании с нисхождения напомнить тамошнему Роману и Михаилу, что этому самому Болгару убийце он приходится по сестре его Анне близкой роднёй. Да об этом лучше молчать, того гляди отравят или убьют. Стало быть, от Царьграда следует держаться подальше. Как находил нужным держаться расчётливый и умный политик отец. Владимир твёрдо отстаивал свою независимость, а вместе с ней и независимость русской земли. Ниг грека обратился он за постановлением первых архиепископов, а к болгарскому патриарху И болгарский патриарх поставил архиепископов в Киев, Великий Новгород и Белгород, дав им всю возможную самостоятельность, как сам он победами Болгарии над Алачней Восточной Римской империей обрёл всю возможную самостоятельность от патриарха Константинопольского. Киевский архиепископ Греб из Корсуни легко предал русскую землю, во время нашествия выдал польскому великому князю Козну Ярослава, бежал вместе с ним и там сгинул бесследно, как и полагается бесследно сгинуть предателю. Новгородский архиепископ, кажется, умер. Белгородский архиепископ ещё неизвестно куда. Ярослав очень хочет самому поставить русских архиепископов, лучших митрополитов, независимых, ясное дело от Восточной Римской империи независимых и от Болгарии ныне разгромленной греками, обезлюдевшей, обращённые завоевателей в одну из провинций. Он к этому пока не готов. Сначала надо почву вспахать и засеять зерном. Он давно размышляет над тем, почему русские люди сопротивляются, почему так туго идут на крещение, почему убивают епископов и продолжают поклоняться своим деревянным богам. А кому могут они поклоняться, став христианами? Какое им дело до жития какого-то святого Варфоломея или святого Пафнутия? Никакого. Музкому человеку свои святые нужны: родные, понятные, близкие. С этого и надо начать. И вдруг открываются мощи блаженных мучеников Бориса и Глеба, павших невинной жертвой братоубийства. Этого мало. Чтобы поклонение стало возможно, мощи необходимо признать, освятить. Бориса и Глеба причислить к лику святых. Второй архиепископов имеет право произвести освящение, однако их уже нет, а другие взамен не поставлены. Победоносные греки не только разрушают болгарское государство, они сводят с патриаршеством Иоанна и оставляют его на кафедре в звании архиепископа. Что для начала болгарской церкви даёт автономию архиепископ Иоанн уже не имеет права поставить архиепископа в русскую землю, но всё ещё имеет право причислять великомучеников к лику святых. Ярослав призывает его, не желая хоть в чём-нибудь зависеть от греков. Бестрашный Иоанн покидает униженную, полуразрушенную бывшую столицу бывшего болгарского государства, полуразрушенную бывшую столицу бывшего болгарского царства и рискуя пасть от руки печенега или поляка, перекрывших пути добирается до южной столицы русской земли. совершает богослужение, освящает мощи Бориса и Глеба и заодно поставляет попов и диаконов в церковь, которую Ярослав закладывает в Вышгороде во имя первых русских святых. Монах Ритописец не может не прийти в умиление. И соединились они телами, а сверх того и душами, пребывая у владыки, царя всех в радости бесконечной, в свете неизреченном и подавая дары исцеления русской земле и всех приходящих с верою из иных стран исцеляя. Хромым давая ходить, лепым давая прозрение, болящим выздоровление, закованным освобождение, земницам отверзение, печальным утешение, гонимым избавление, Заступники они за русскую землю, светильники сияющие и вечно молящиеся владыки богу о своих людях. Вот почему и мы должны достойно восхвалять страстотерпцев этих хрестовых и лежно моляться им. Ярослав, принимая причисление Бориса и Глеба к лику святых, помышляет о бесстелении русской земли, помышляет по-свойму, как великий правитель, как мудрый государственный муж и к эпокончили с богамильским движением. Возвратили в болгарские церкви иконы, переменили богослужение. Одны не в болгарских церквях служит по греческому закону, по греческому канону архиепископ Иоанн служит и в Вышгороде, и в Киеве. В сопровождении хора, облачённый в золочённые ризы. Он возвращается в обеспеченный Ахрид, а Ярослав, поражённый невиданным зрелищем, размышляет о том, что именно греческие формы богослужения не могут не захватить такое чуткое, такое подвижное воображение русского человека, который поклоняется своим богам так красиво, так празднично, с хороводами и песнопениями. Иконы, ризы и хор ближе его простодушному сердцу, чем голые стены и аскетическая простота литургии, установленная отцом, который видел суть христианства не в богослужениях и молитвах, а в добрых делах. Ярослав не сомневается: без добрых дел истинная вера мертва. От того не огнём и мечом, а добрым словом и вещанием призывает языческую Русь обратиться к кресту. Но видит теперь, что в русской церкви должен быть праздник, иначе русский человек туда не пойдёт. Того дня не оскудевает впечение Ярослава о православии. Первым делом он учреждает и строит в Киеве монастырь Святого Георгия, в честь имени данного ему при крещении а в Великом Новгороде монастырь Святой Ирины, в честь покровительницы его жены Ингегерды. Инокам и инокиням этих монастырей, которых отбирает, кажется, сам среди добрых и благочестивых людей, он не дает населенных земель, чтобы не взращивать чужими трудами из иноков и инокинь, бездельников и тунеядцев, но дает им содержание из казны, чтобы они посвятив словом Божьим сначала себя, принялись просвещать тем же словом русскую землю. При монастырях он собирает писцов, и сци переписывают и множат переводы Евангелия и Апостола, которые читаются во время богослужения. И книги Библии, переведённые Мефодием и Кириллом на славянский язык, тоже понятны каждому русскому. Отсюда манускрипты распространяются по городам и весям русской земли, где уже действуют первые деревянные часовни и церкви. При них открываются книжные школы. Главным предметом обучения в них становятся эти книги. Неизвестно, сколько таких учеников заводится в Киеве. Известно, что в Великом Новгороде сам Ярослав отбирает в такую школу три сотни учеников. Известно также, что такая школа заводится даже в Курске. И давно заложены на берегах Кура и Тускари при впадении Тускари в Се. Сюда по велениям Ярослава из Василёва под Киевом переселяются родители Феодосия, известного впоследствии как Феодосий Печерский, и помещает его там в книжную школу, в которой получает он первые знания о священном писании. И написали они книг множество, и междуполучаются верующие люди и наслаждаются учением божественным. Так если бы один землю вспашет, другой же засеет, а иные жнут и едят пищу нескодневающую. Так и этот, отец свет его Владимир, землю вспахал и размягчил, то есть крещением просветил. Этот же засеял книжнею словами сердца верующих людей, а мы пожинаем, учение принимая книжное. Велика ведь бывает польза от учения книжного. Книгами наставляемые и поучаемые на путь покаяния, ибо от слов книжных обретаем мудрость и воздержание. Это ведь реки, напаяющие вселенную. Это источники мудрости, в книгах ведь неизмеримая глубина.